Глава 44. Думаю, что больше они не разговаривали. Баркас вошел в узкий боковой проток, и они продвигались вперед, упираясь лопастями весел, высыпающиеся берега. Было темно, словно огромные черные крылья распростерлись над туманом, заполнившим все пространство до вершин деревьев. Ветви над головой роняли тяжелые капли сквозь туман. Корнелиус что-то пробормотал, И Браун приказал своим людям зарядить ружья. «Я даю вам возможность свести с ними счеты, прежде чем мы отсюда уйдем. Слышите вы, жалкие калеки!» — обратился он к своей шайке. «Смотрите же, подлецы! Не упустите случая!» В ответ раздалось тихое ворчание. Корнелиус суетился, беспокоясь о целости своего каноэ. Тем временем Тамп и Там прибыл к месту назначения. Туман немного задержал его, но он греб упорно, придерживаясь южного берега. Мало-помалу пробился дневной свет. Берега реки казались темными расплывчатыми полосами, на которых можно было различить неясные очертания каких-то колонн и теней, отброшенных переплетенными вверху ветвями. На воде еще лежал густой туман, но караульные смотрели зорко, когда тамп и там приблизился к лагерю, Из белого пара вымернули две человеческие фигуры, и его громко окликнули голоса. Он ответил им, и вскоре к нему подплыло каное, и он обменялся новостями с грибцами. Все шло хорошо, беда миновала. Тогда люди в каное отпустили его челнок, за борт которого они держались, и тотчас же скрылись из виду. Он продолжал путь, пока не донеслись до него спокойные голоса. В рассеивающемся тумане он увидел огни маленьких костров на песчаной полосе, за которой вставали высокие тонкие стволы деревьев и кусты. Здесь также был сторожевой пост. И там, Тамб-Итома снова окликнули. Он выкрикнул свое имя, еще два раза ударил веслом, и его каноэ врезалось в берег. Это был большой лагерь. Люди отдельными группами сидели на корточках и заглушенным шепотом вели утренние разговоры. Тонкие нити дыма велись в белом тумане. Маленькие шалаши на небольших возвышениях были построены для вождей. Мушкеты были составлены пирамидами, а длинные копья, воткнутые в песок, торчали близко стров. Тамп Итам, приняв внушительную осанку, потребовал, чтобы его провели к дайну Уорису. Друг его, белого господина, лежал на невысоком ложе из бамбука, Навес был сделан из палок, покрытых циновками. Тайн Уорис не спал. Яркий костер пылал перед его шалашом, походившим на грубо сделанный ковчег. Единственный сын на кходы Дорамина ласково ответил на его приветствие. Тамп там начал с того, что вручил ему кольцо, подтверждавшее слова посланца. Тайн Уорис, опираясь на локоть, повелел ему говорить и сообщить все новости. Начав с освещенной обычаем формулы «Вести добрые», Тамп Итам передал подлинные слова Джима. Белым людям, уезжавшим с согласия всех вождей, следовало предоставить свободный путь вниз по реке. В ответ на вопросы Тамп Итам рассказал обо всем, что произошло на последнем совещании. Дайну Орис внимательно выслушал до конца, играя кольцом, которое он затем надел на указательный палец правой руки. Когда Тамп Итам умолк, Дайн Уорис отпустил его поесть и отдохнуть. Немедленно был отдан приказ о возвращении в Патюзан после полудня. Затем Дайн Уорис снова улегся и лежал с открытыми глазами, а его слуги готовили ему пищу у костра. Тут же сидел Тамп Итам и разговаривал с людьми, которые горели желанием узнать последние новости из города. Солнце понемногу поглощало туман караульные зорко следили за рекой, где с минуты на минуту должен был появиться баркас белых. Вот тогда-то Браун и отомстил миру, который после двадцати лет презрительного и безрассудного хулиганства отказывал ему в успехе рядового грабителя. То был акт жестокий и хладнокровный, и это утешало его на смертном ложе, словно воспоминание о дерзком вызове. Потихоньку высадил он своих людей на другом конце острова, и повел их к лагерю Буги. После короткой и бесшумной потасовки Корнелиус, пытавшийся улизнуть в момент выставки, покорился и стал указывать дорогу, направляясь туда, где кустарник был реже. Браун, заложив ему руки за спину, зажал в свой большой кулак его костлявые кисти и пинками подгонял вперед. Корнелиус оставался нем, как рыба, жалкий, но верный своей цели, смутно перед ним маячивший. В опушке леса люди Брауна рассеялись, спрятавшись за деревья, и стали ждать. Весь лагерь из конца в конец раскинулся перед ними, и никто не смотрел в их сторону. Никому и в голову не приходило, что белые могут узнать об узком протоке за островом. Решив, что момент настал, Браун заорал «Пли!» и четырнадцать выстрелов слились в один. По словам Тамп Итама, Удивление было так велико, что за исключением тех, которые упали мертвыми или ранеными, долгое время никто не шевелился после первого залпа. Потом один из них воскликнул, и тогда у всех вырвался вопль изумления и ужаса. В панике заметались они взад и вперед вдоль берега, словно стадо боящейся воды. Кто-то прыгнул в реку, но большинство бросилось в воду только тогда, когда был сделан последний залп. Три раза люди Брауна стреляли в толпу, А Браун, один, стоявший на виду, ругался и орал «Целься ниже, целься ниже!» Тамп там рассказывает. При первом же залпе он понял, что случилось. Хотя его и не ранило, он все же упал и лежал как мертвый, но с открытыми глазами. При звуке первых выстрелов Дайн Уорис, лежавший на своем ложе, вскочил и выбежал на открытый берег, как раз вовремя, чтобы получить пулю в лоб при втором залпе. Там и там видел, как он широко раскинул руки и упал. Тогда только, говорит он, великий страх охватил его не раньше. Белые ушли так же, как и пришли невидимые. Так свел Браун счеты со злым роком. Заметьте, даже в этом страшном взрыве ярости сквозит уверенность в своем превосходстве, словно человек настаивает на своем праве, на чем-то абстрактном, обликая его оболочкой своих обыденных желаний. Это была не бойня грубая и верломная. это было воздаяние, расплата, проявление какого-то неведомого и ужасного свойства нашей природы, которое, боюсь, таится в нас не так глубоко, как хотелось бы думать. Затем белые уходят со сцены, невидимые там итому и словно исчезают с глаз человеческих. И шхуна пропадает так же, как пропадает украденное добро. Но ходят слухи, что месяц спустя белый баркас был подобран грузовым пароходом в Индийском океане. Два сморщенных, желтых, едва бормочащих скелета, с стекленевшими глазами, находившиеся на нем, признавали власть третьего, который заявил, что его имя Браун, его дешху, нашедшая на юг и груженная иванским сахаром, дала течь и затонула. Из команды в шесть человек спаслись он и его спутники. Эти двое умерли на борту парохода, который их подобрал». Браун дожил до встречи со мной, и я могу засвидетельствовать, что свою роль он сыграл до конца. Видимо, покидая остров, они не подумали о том, чтобы оставить Корнелиусу его каное. Самого Корнелиуса Браун отпустил перед началом стрельбы, дав ему на прощание пинка. Тамп Итом, восстав из мертвых, увидел, как Корнелиус бегает по берегу между трупами и угасающими кострами. Он тихонько подвывал. Вдруг он бросился к воде и, напрягая все силы, попытался столкнуть в воду одну из лодок буги. Потом, до тех пор, пока он меня не увидел, рассказывал Тамп-Итом, он стоял, глядя на тяжелое каное и почесывая голову. «Ну а что стало с ним?» — спросил я. Тамп-Итом, пристально глядя на меня, сделал выразительный жест правой рукой. «Дважды я ударил Тюан», — сказал он. Увидев, что я приближаюсь, он бросился на землю и стал громко кричать и брыкаться. Он визжал, словно испуганная курица, пока не подошла к нему смерть. Тогда он успокоился и лежал, глядя на меня, а жизнь угасала в его глазах. Покончив с этим, Тамп и Там мешкать не стал. Он понимал, как важно первым прибыть в форт с этой страшной вестью. Конечно, многие из отряда Дайна Уорриса остались в живых, Но одни, охваченные паникой, переплыли на другой берег, другие скрылись в зарослях. Дело в том, что они не знали в точности, кто нанес удар. Не явились ли еще новые белые грабители, не захватили ли они уже всю страну. Они считали себя жертвами великого предательства, обреченными на гибель. Говорят, иные вернулись лишь три дня спустя. Однако некоторые тотчас же постарались вернуться в Патюзан, И одно из каноэ, стороживших в то утро на реке, в момент атаки находилось в виду лагере. Правда, сначала люди попрыгали за борт и поплыли к противоположному берегу, но потом они вернулись к своей лодке и, перепуганные, пустились вверх по течению. Этих людей тамп и там опередил на час.